Глава пятая. Опять дома. Следуя указаниям Красного Симпсона, они вышли на Юнион-стрит и без дальнейших злоключений добрались до своей горы. Оттуда они еще раз взглянули вниз. До них доносился непрерывный гул густонаселенного места. «Я никогда больше туда не пойду. Никогда в жизни...» — Сурово, — вымолвил Фред. — Интересно, что случилось дальше с кочегаром? — Хорошо еще, что мы унесли оттуда целыми свои шкуры, — философски успокаительно успокоительно заметил Джо. — Ну, частичку мы оставили там, особенно ты, — сказал Чарли со смехом. — Что верно, то верно, — согласился Джо. — Но дома меня ждут еще большие неприятности. «Покойной ночи, друзья!» Как он и предполагал, боковая дверь была заперта. Он обошел кругом и через окно, как вор, влез в столовую. Проходя на цыпочках через большой зал по направлению к лестнице, он вдруг столкнулся с отцом, который выходил из библиотеки. Оба были необычайно удивлены этой встречей и остановились, как вкопанные. «Джо!» чуть не поддался истерическому приступу смеха, вообразив ту картину, которую видит в данную минуту его отец. Но вид у него в действительности был хуже, чем рисовало его воображение. Мистер Бронсон видел перед собой мальчугана, всего покрытого грязью, с багрово-синими подтеками на лице, с распухшим носом, с огромной шишкой на лбу, с рассеченной и вздувшейся губой, с исцарапанными щеками и в разорванной по пояс рубашки. Что это значит, сударь? — с трудом выговорил, наконец, мистер Бронсон. Джо молчал. Ну как уложить в короткий ответ всю длинную вереницу ночных приключений? Их пришлось бы перечислить все до одного по порядку, чтобы объяснить то жалкое состояние, в котором он теперь находился. «У тебя что, отнялся язык?» — с оттенком нетерпения спросил мистер Бронсон. «Я... я... ну, ну, продолжай!» — ободрял его отец. «Я... я был внизу, в преисподней», — с усилием вымолвил Джо. «Признаюсь, этому легко можно поверить. Да, да, в самом деле». Я вижу, что твое показание заслуживает полного доверия. Мистер Бронсон прибегал к строгим интонациям, но ему стоило величайшего труда удержаться на этот раз от улыбки. Полагаю, что ты разумеешь под этим названием не место пребывания грешников, а скорее какую-либо определенную часть города Сан-Франциско, не так ли? Джо показал рукой вниз в направлении Юнион-стрит, И сказал, «Это там, внизу». «А кто придумал такое название?» «Я», — ответил Джо таким тоном, как будто признавался в тяжелом преступлении. «Очень метко. И доказывает, что у тебя есть воображение. Трудно в самом деле придумать что-нибудь лучше. Ты, наверное, хорошо успеваешь в школе по английскому». «Это похвала». Не доставила Джо особенного удовольствия, так как английский язык был единственным предметом, за который ему не приходилось краснеть. И в то время, как он стоял олицетворением безмолвного несчастья, мистер Бронсон смотрел на него сквозь призму собственного детства с такой любовью и пониманием, каких Джо и не подозревал. «Однако сейчас тебе не до разговоров. Тебе нужна ванна, примочки». «Ластырь и холодные компрессы», — сказал мистер Бронсон. «Ступай к себе в спальню. Тебе нужно выспаться хорошенько. Имей в виду, что завтра у тебя все тело будет болеть и ныть». Часы пробили час ночи, когда Джо натянул на себя одеяло. И в ту же минуту, такое у него было ощущение, его разбудило негромкая Но настойчивое постукивание, которое, казалось, длилось бесконечно. Выведенный из терпения надоедливым стуком, он открыл наконец глаза и приподнялся. В окно врывался потоками свет солнечного утра. Джо потянулся, собираясь зевнуть, но боль словно пронзила все его мускулы, и его руки упали вниз гораздо скорее, чем они поднимались кверху. Он вскрикнул от боли посмотрел на руки с тупым удивлением и тут же вспомнил происшествие вчерашней ночи. Постукивание возобновилось. «Слышу, слышу! Который час?» «Восемь!» — донесся из-за двери голосок Бесси. «Восемь часов! Одевайся скорее, если не хочешь опоздать в школу!» «Бог мой!» Он поспешно спрыгнул с постели и, застонав от острой боли во всем теле, медленно и осторожно опустился на стул. «Почему же ты не разбудила меня раньше?» — спросил он. «Папа велел дать тебе поспать». Из груди Джо вырвался легкий стон. Потом взор его упал на учебник истории. Тут он уже застонал совсем по-иному. «Хорошо!» — крикнул он. «Иди!» «Я сейчас спущусь!» И действительно, через минуту он уже спускался вниз по лестнице. Но с такими предосторожностями и гримасами, которые сильно удивили бы Бесси, если бы она за ним в это время понаблюдала. Встреча их произошла в столовой. При виде Джо у Бесси вырвался крик ужаса, и она подбежала к нему. «Что с тобой, Джо?» — спросила она дрожащим голосом. — Что случилось? — Ничего, — процедил Джо сквозь зубы, посыпая сахаром кашу. — Как ничего? — начала была Бесси. — Отстань, пожалуйста, — оборвал он ее. — Я опоздал, и мне надо поскорее позавтракать. Миссис Бронсон в эту минуту выразительно посмотрела на дочь, и Бесси сразу послушно вышла из комнаты, крайне озадаченная всем этим. Джо обрадовался, что мать выслала сестру, и что сама она воздерживается от каких-либо замечаний по поводу его растерзанного вида. Отец, наверное, рассказал ей вчера обо всем. Джо знал по опыту, что мать не станет беспокоить его расспросами, и был ей очень благодарен за это. Ему было неловко. Он спешил скорее покончить со своим завтраком, чувствуя, что мать как-то тревожно ухаживает за ним. Она всегда относилась к нему с нежной лаской, но на этот раз он отметил, что она поцеловала его с каким-то особенным чувством, когда он выходил из дому, размахивая книгами на ремне. Он заметил, уже заворачивая за угол, что она все еще смотрит ему вслед из окна. Впрочем, чувства и мысли Джо больше всего были заняты сейчас своим собственным больным телом. Каждый шаг ему обходился дорого. Он страдал и от ран, и от яркого блеска, отражаемых асфальтом солнечных лучей, резавших подбитые глаза. Но больше всего от боли в суставах и мускулах. Он никогда не представлял себе, что мускулы могут одеревенеть до такой степени. И решительно каждый мускул отказывался работать. Пальцы распухли так, что двигать ими было почти невозможно. Руки от кисти до локтя ужасно ныли. Вероятно, от того, думал Джо про себя, что вчера пришлось, загораживая лицо и тело от ударов, подставлять под них локти. Интересно бы знать, как себя чувствует теперь Симпсон Красный. И мысль о том, что они испытывают одинаковое страдание, вызвала у Джо чувство товарищеской симпатии к этому юному головорезу. На школьном дворе все взоры обратились в сторону Джо. Ребята толпились вокруг него с благоговейным страхом, и даже одноклассники и друзья выказывали ему подчеркнутое уважение, какого он раньше никогда не замечал.